Филип Холли и азарная молли. Прожив с молли в Кренли добрых 2 месяца, Сара оказалась перед лицом суровой реальности. Эта резвая молодая кокер-спаниэль стала постоянной спутницей жизни, а не временным явлением. И в мгновение ока нас в семье стало трое. Это потрясение моя вторая половинка переносила с трудом. Молли могла быть слишком требовательной и активной, как и большинство собак-спасателей, и я не мог винить Сару за то, что она чувствовала себя лишней. Начиная с Рождества, наши романтические свидания, уикенды и поездки за границу отодвинулись на второй план, в то время как наш новый питомец полностью завладел моим вниманием и отнимал всё свободное время. Тем не менее, Сара понимала, как и мою любовь к Молли, так и мою страсть к проекту по созданию ищейки, и проявляла удивительное терпение и выдержку. Было много ситуаций, когда она, скрепя сердце, терпела выходки Молли, ведь она давно призналась, что не любит собак. Сара даже не устроила скандал, когда Молли погрызла каблуки её новеньких ботинок. Она просто спокойно выставила мне счёт за новую пару. Я знаю, что тебе тяжело, Сара. Мне что-то ты чувствуешь себя раздражённой, сказал я однажды вечером, когда мы свернулись калачиком на диване, а Молли лежала на персидском ковре и жевала свою любимую игрушку. Это ещё мягко сказано, ответила она, ухмыльнувшись. Но я думаю, что поведение Молли становится лучше, дорогая. Теперь она чувствует себя гораздо спокойнее, и все те сложности начального периода кажутся позади. Хм, может быть, «Я нежно погладил длинные светлые волосы моей подруги. Может быть, однажды мы оставим ее у родителей и поедем в тот отель в Котсволде, который тебе нравится». «Это было бы чудесно», — кивнула Сара. Однако ее улыбка медленно превратилась в недовольную гримассу, когда Молли внезапно отрыгнула комок на половину пережеванной травы и выплюнула его на ковер. У Сары было такое же выражение лица, как у Нони, когда она обнаружила в своём салате из тунца чёрную как смоль собачью шерсть и буквально швырнула тарелку в посудомоечную машину. "Моли, это не так уж приятно", нахмурился я, сворачивая газету, чтобы убрать грязное зелёное месиво. Сара только вздохнула и покачала головой. Молли посмотрела на нас обоих, вероятно, задаваясь вопросом, из-за чего весь этот шум. Не было никаких сомнений, что моя собака всё ещё ощущала холод от моей подруги. На протяжении многих недель я с интересом наблюдал, как она пыталась по большей части безуспешно проникнуть в сердце Сары, следуя за ней по дому или тоскливо глядя на неё в попытке растопить лёд. "Ладно, мисс, я знаю, что не получу от вас такого же внимания, как от папы", казалось, говорила она, широко раскрыв глаза. "Но как вы можете не любить такую собаку, как я?" Как глава одного из ведущих британских детективных агентств, я привык получать различные запросы от средств массовой информации. Новостные издания часто брали у меня интервью о моей работе или просили прокомментировать современные проблемы, связанные с преступлениями против животных. Например, рост незаконных щенячьих ферм или увеличение краж собак. Мы с Сэмом иногда договаривались, чтобы некоторые из наших успешных дел появлялись в местной прессе и в журналах о животных. в которых наряду со статьёй были фотографии сияющих от счастья владельцев, обнимающих своих найденных питомцев. Это был беспроигрышный вариант. 15 минут славы для моих клиентов и их питомцев, приятный контент для журналов и потрясающий пиар для моих услуг. Радио и телевидение также стучались в мои двери. В начале 2017 года я получил предложение поучаствовать в телепередаче Доброе утро на телеканале ITV. Впервые выйдя в эфир в 1988 году, эта программа стала одним из самых продолжительных и успешных дневных телешоу в Великобритании. Конечно, я не мог отказаться от такой возможности. Мы готовим репортаж об увеличении числа похищений собак в Великобритании, Колин объяснил работник канала. Нам бы очень хотелось услышать мнение настоящего детектива по розыску домашних животных. Ведущие Филип Шофилд и Холли Уиллиби Возьмут у меня интервью, а также в прямом эфире свяжутся с моей бывшей клиенткой Хейли, чью любимую чихуахуа похитили в октябре прошлого года. Мышка, названная так из-за её размера, в конце концов была найдена благодаря кропотливому расследованию моего агентства, пускай и в очень плачевном состоянии. Хм, звучит заманчиво, ответил я. Я с удовольствием приеду. Сэм согласилась присмотреть за Молли, пока я буду в Лондоне. Моя коллега, без сомнений, будет прикована к телевизору на ферме Брамблхилл, а я с нетерпением ждал своего появления в прайм-тайм, чтобы поболтать с Филиппом и Холли. Однако накануне передачи, вскоре после того, как мы с Молли вернулись с очень грязных тренировочных поисков, мне снова позвонил сотрудник телеканала. Выяснилось, что кто-то из утренних гостей всех подвел, и чтобы заполнить пробел в эфире, они решили посвятить больше времени нашему разговору о краже собак. Мы решили дать вам в два раза больше времени, так что мы подумали, может, вам стоит взять с собой вашу собаку Молли? спросил он. Я слышал она особенно может находить кошек, не так ли? Я уверен, что нашим зрителям она понравится. Я был немного озадачен этим разговором и нескольким гновений Охол и Ахол, прежде чем принять решение. Пусть потрясающий успех Молли при поиске расти и вызвал волну обсуждения среди местных Я искренне не понимал, как новости о её уникальном таланте так быстро распространились. Я хотел оградить Молли от внимания прессы, поскольку у нас было ещё не так много успешных дел. Я считал, что моей собаке ещё многому предстояло научиться. Однако, несмотря на то, что я старался держаться в тени, мне уже приходилось отклонять запросы от местных репортёров, до которых дошли слухи о живущем в Суррее детективе и его удивительном кокер-спаниеле. Некоторые из них услышали о нас ещё когда Молли проходила тренировку в Medical Detection Dogs, и когда мы обратились к местным жителям с просьбой взять образцы кошачьей шерсти, что и привлекло внимание журналистов. Ну и что вы думаете по этому поводу, Колин? Донимал меня сотрудник. Вы согласны? Видите ли, мне нужно сообщить об этом директору в ближайшие несколько минут. О, да, конечно, ответил я, возможно, поспешив с решением. "А вам не о чем беспокоиться", сказал он. "У нас было много домашних и диких животных на шоу, так что мы мастера в этом". Положив трубку, я повёл Молли прямо в ванну. Она не могла встретиться с Филиппом и Холли, воняя утиным прудом. На следующий день рано утром мы прибыли в студию ITV South Bank в Лондоне. И нас тут же сопроводили в комнату ожидания. Я взял себе кофе и вскоре разговорился с другим гостем, а ведущим кардиохирургом, который очень заинтересовался Молли и был очарован её историей. Однако через 10 минут в комнату вошла собака поводырь Луна и её дрессировщик. Судя по всему, программа следила за обучением щенка породы лабрадуль уже несколько месяцев, и маленькая милашка захотела поиграть с Молли. Только этого мне сейчас и не хватало. Я старался, чтобы Молли вела себя спокойно до того, как мы выйдем в эфир. А этот щенок мог испортить всё дело. Я думаю, нам стоит держать их подальше друг от друга, предложил я дрессировщику Луны, когда обе собаки начали лаять друг на друга. Они начинают злиться, не так ли? К счастью, Луне скоро пора было отправляться в студию, оставив взвинченного кокер-спаниеля и одного очень напряжённого владельца в комнате ожидания. Через 5 минут один из членов съёмочной группы перевёл нас в дополнительную студию, которая была практически идентичной основной съёмочной площадке доброго утра. Она использовалась как резервная, если были какие-либо технические неполадки, а также в качестве зоны ожидания для гостей перед трансляцией. Хоть здесь и было намного тише, чем в клаустрофобно маленькой комнате ожидания, все надежды успокоить мольли испарились, когда молодой ассистент вошёл с коробкой собачьих игрушек. Без сомнений, он думал, что это помогает. Однако у меня внутри всё похолодело от волнения. Я э, я я бы предпочёл, чтобы вы ей их не показывали. Она станет чрезмерно возбуждённой и начнёт беситься. Запинаясь, произнёс я из-за тех, когда понял, что уже поздно. Сверхчувствительный нос Молли сразу же уловил знакомый запах резиновых косточек и пушистых теннисных мячей. И теперь она была настроена на развлечения и игры. «Не волнуйтесь, тут достаточно места, чтобы поиграть», усмехнулся ассистент, игнорируя выражение моего лица, и весело запустил мяч через всю комнату. «У нас тут была куча собак». Молли взвизгнула от возбуждения и бросилась к своей добыче, но резко остановилась, как только полностью натянула поводок. Затем она по-мультяжному начала бежать на месте, пытаясь дотянуться до теннисного мяча, который был в паре сантиметров от нее. «Мне пришлось медленно тащить Молли обратно к дивану, как будто я поймал на удочку гигантскую рыбу». «Энергичная, не так ли?» — сказал ассистент. Я в ответ посмотрел на него холодным взглядом. Как раз в этот момент вошел администратор студии вместе с оператором, который прижал палец к губам и произнес «Ш-ш-ш». На меня навели объектив камеры, и из соседней студии донесся звуковой сигнал. «Когда мы вернемся после перерыва, встретимся с настоящим детективом по розыску домашних животных и его собакой Молли, которая способна находить кошек по запаху», произнес знакомый голос Филиппа Шофилда. После этого камеру переключили на меня, и телезрители шоу «Доброе утро» от Пенрита до Пензаса увидели 50-летнего мужчину с потным лбом и кривой улыбкой, отчаянно пытающегося обуздать обезумевшего кокер Спаниеля. Это было неудачное начало для гвоздя программы в прайм-тайм, и поверьте мне, дальше было только хуже. Вам пора устроиться на диване и поболтать с ведущим. Улыбнулся управляющий и жестом пригласил нас следовать за ним. Моя собака всё ещё не могла угомониться, и благодаря мистеру помощнику в кавычках, она и не думала успокаиваться. Холли Оуиллоуби была очаровательна. Она оказалась была искренне рада нас видеть, и, как выяснилось, сама была большой любительницей собак. Она рассказывала мне о Бенни, своём французском бульдоге, и даже поблагодарила меня за то, что я привёл на программу Молли. Филипп, однако, не оказал нам такой же радушный приём. Он просто смотрел молча с каменным лицом, пока я болтал с его ведущим. Молли в свою очередь продолжала прыгать и играть. Она всё ещё думала, что ей дадут игрушки в другой студии. Я, возможно, выглядел довольно скованно. Несомненно, многолетний опыт подсказал Филиппу, что это очень беспокойная собака. Всё это время я пытался успокоить Молли, гладил её по затылку и шелковистым ушам, но маленькая шалунья не слушала меня. Рекламный перерыв закончился, раздался знакомый джингл Доброго утра, и мы оказались в прямом эфире на экранах телевизоров миллионов британских семей. Филип и Холли представили меня как настоящего детектива по розыску домашних животных и принялись расспрашивать меня о росте краж собак, интересуясь, как их зрители могут лучше всего защитить своих питомцев. Я посоветовал не выгуливать собак в сумерках, По моему опыту, в это время суток совершалось большинство краж. И никогда не оставлять животных одних в машинах или у торговых центров. Я также подчеркнул важность обучения собак командам и порекомендовал, чтобы владельцы были особенно бдительными, если волна краж связана с их конкретной породой. И всегда в первую очередь обращайтесь в полицию, если вы уверены, что вашу собаку украли, добавил я, поскольку они обязаны расследовать такие случаи. Затем они стали расспрашивать меня о способности молли отыскивать кошек. Я отвечал так лаконично, как только мог, но было трудно сосредоточиться с копошащейся молли, натягивающей поводок. А э, что она вынюхивает? спросил Филипп, явно забеспокоившийся, когда молли начала громко скулить. Э, собачьи игрушки. Они в соседней студии. ответил я, стиснув зубы. Если хочешь, можешь отцепить её с поводка, предложила Холли. «Она может пойти поиграть». «О, нет, она не вернется», — сказал я с нервной улыбкой. «Она заблудится в вашей студии, и я никогда ее больше не увижу». Они, вероятно, подумали, что я очень ей дорожил, но вот чего они не знали, так это того, что я редко выпускал Молли из виду. Единственными людьми, которые гуляли с Молли, были Сара, мой сын и моя коллега Сэм, и мысль о том, что она будет бесконтрольно шататься в студии, ужаснула меня». Пока мы продолжали интервью с капризной молью, пытающейся взобраться на синий угловой диван, я заметил, что за кулисами было довольно оживлённо и шумно. Режиссёр, очевидно, был обеспокоен тем, что я слишком крепко держу молью на поводке. На самом деле это было не так. И боялся, что это вызовет овея теловину жало под зрителей. Я мог только предположить, что голос в наушнике Филиппа приказал ему забрать молью из моих рук, потому что он внезапно вскочил с дивана и схватил её за поводок. А вы продолжайте, а я присмотрю за моль. Ухмыльнулся он, прежде чем убрать её со съёмочной площадки и из поля моего зрения. Я инстинктивно возмутился и на долю секунды подумал о том, чтобы побежать за Филиппом и потребовать свою собаку обратно. Но потом я вспомнил, что нахожусь в прямом эфире, и что у меня нет другого выхода, кроме как сохранять спокойствие и продолжать беседу. Однако, несмотря на бесстрастное выражение лица, в душе у меня была паника. Где моя собака? завопил голос у меня в голове. Где чёрт побери моя собака? У меня кровь застыла в жилах, когда я представил, как Филипп случайно отпускает поводок, и мой любимый кокер-спаниель теряется в лабиринте коридоров или оказывается в ловушке в пустой запертой студии. Через пару мучительных минут, к тому времени я уже обливался потом, как будто пробежал стометровку. Я заметил чёрный комок шерсти, метнувшийся обратно в студию и нырнувший под диван. Комок шерсти выглядел несколько потрёпанным. Филипп тоже вернулся в студию и занял своё место рядом с Холли. Слава богу, подумал я. Молли в безопасности. А теперь давайте свяжемся с бывшим клиентом Колина, чья собака стала целью для воров, сказал Филипп, когда на экране появилось изображение Хейли, сидящей дома в Хэмпшире, с крошечной чихуахуа на коленях. Эмоциональна и красноречива, она описала цепь травмирующих событий, в результате которых бедную мышку украли по заказу из питомника, и объяснила, как моё агентство по розовску домашних животных помогло ей вернуть собаку, найдя воров и договорившись с ними. Это было ужасно неприятное дело, которое привело к тому, что моей клиентке пришлось фактически выкупить мышку у преступников, которые угрожали продать её на птичьем рынке. Маленькая собачка была истощена, когда нам вернули её. Она была не похожа сама на себя и ранена. Были сломаны хвост и челюсть. Хейли разрыдалась, когда увидела в каком состоянии её любимица. Тем не менее, когда Хейли мрачно рассказывала эту ужасную историю всей нации, Молли решила исследовать нижнюю сторону дивана в студии Доброго утра, пыхтя и шмыгая носом. И как будто этого было мало, «Моя собака направилась прямиком к Холли и начала обнюхивать подол ее длинной оранжево-розовой юбки». Ведущая расхохоталась. «Она лижет мои ноги! Ха-ха-ха-ха!» Воскликнула она, сморщившись от смеха, в то время как Хейли, не понимая, что происходит, выглядела совершенно сбитой с толку. «Вы ей нравитесь», — сказал я, тут же пожалев об этом. Так глупо это прозвучало. Молли запрыгнула на диван и вскарабкалась на его спинку, волоча за собой поводок. Затем она прокралась за спину Филиппа и Холли, колотя их по шеям своим длинным чёрным хвостом, мешая читать телесофлёр. Рабочие студии и операторы хохотали, я же умирал от стыда. Моллиe представили как в высшей степени профессиональную, хорошо обученную собаку-ищейку, но вместо этого она вела себя как капризный и избалованный ребёнок и внесла свой вклад в пополнение списка передач, которые пошли не по плану. А честно говоря, дома она себя так не видят, тихо произнёс я, но сомневайся, что кто-то в студии мне поверил. А она умеет привлечь к себе внимание, проворчал Филипп, прежде чем закончить интервью. Большое спасибо, Колин. Было очень приятно познакомиться, сказал он, но я не был уверен, что он говорит серьёзно. Когда я ехал из Лондона, Молли крепко спала на заднем сиденье, а моё давление медленно возвращалось к норме. Я решил позвонить Саре. Через секунду из динамика раздался смех. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Скажи честно, Сара, это было ужасно, не так ли?» спросил я. «Вовсе нет», — ответила она, когда наконец перестала смеяться. «Это было великолепное шоу Колин. Молли была очень забавной, и я уверена, что зрителям это понравилось». «Ха-ха-ха, ты в этом уверена?» «Конечно. Вы были словно морком Уайс в их лучшие времена». Молля была смешной и небрежной, а ты весь из себя серьёзный? Честно говоря, ваше выступление должно войти в золотую коллекцию телевидения. Остаток пути до дома я провёл размышляя об этом странном утре и о том, правильно ли я поступил. Я пришёл к выводу, что мне следовало оставить Молле дома и не привлекать к себе внимания. Я словно гордый родитель хотел похвастаться ею, но упустил из виду тот факт, что в глубине души она всё ещё была весёлой молодой собачкой. от природы, склонной к казарству. Она, как и многие домашние животные, никогда не станет подчиняться правилам телестудии, и было глупо с моей стороны ожидать чего-то иного. «Ах, мне так жаль, Молли», — пожаловался я. А она храпела в своей клетке. Через несколько часов стало очевидно, что Сара была права. Выходки Молли вызвали бурю восторга у телезрителей «Доброго утра», И к моему большому удивлению, видео с ней с огромной скоростью разлетелось в интернете. Кадры с моей собакой, сеющей хаос, разместили на ютуб-канале Шоу, а также на сайте The Sun. «Она лижет мне ноги», — гласило название видео. В тот же вечер мы с Сарой снова смотрели интервью. Признаюсь, большую его часть я смотрел сквозь пальцы. Молли лежала распластавшись на ковре у моих ног после долгой бодрящей прогулки по лесу. за которой последовала миска её любимого лакомства. "Ты та ещё артистка, молли", отметил я, когда она посмотрела на меня своими карими глазами, как у Пенелопы Крус, и задумчиво подняла бровь, как бы говоря: "Я ничего не могу поделать с тем, что люди любят меня". Пока мы продолжали смотреть телевизор, я заметил, что моя собака пытается медленно прижаться к Саре. Отношение моей подруги к ней всё ещё колебалось между терпимостью и неуверенностью. Но Молли не собиралась прекращать попытки добиться её расположения. Я не мог не улыбнуться, наблюдая за тем, как она положила подбородок на левый носок Сары и прислонилась головой к её лодыжке, придвинувшись так близко, как только могла, прежде чем Сара это заметила и раздражённо убрала ногу. "Запомни, мои слава. Однажды ты будешь лежать на этом диване в обнимку с Молли", охмылнулся я. "Ни за что", нахмурилась Сара. "Молли" «Только твоя забота. Я бы предпочла не видеть на своих брюках собачью шерсть». Молли тихонько вернулась ко мне и свернулась калачиком на ковре. «Не сдавайся, милая». Хотелось мне сказать ей. В конце концов, она передумает, и я уверен в этом. «Я чувствовал, что нам важно не сбавлять темпа поисков. Они придают уверенности Молли, да и мне тоже». Пытамо, когда несколько недель спустя Сэм позвонили по поводу пропавшей кошки в Восточном Сассексе, я с нетерпением взялся за дело. Клиентка Кент Джарвис работала пресс-секретарём в известной благотворительной организации по защите кошек и позвонила в офис в состоянии такой паники, что едва могла говорить. В конце концов, Сэм удалось понять, что Феникс, прекрасный породистый бенгальский кот, бесследно исчез 4 дня назад. В марте всегда был всплеск таких дел. Вечера становились светлее, это означало, что коты, подобно Фениксу, оставались на улице до поздна. "Я уверен, он где-то застрял", завопил кот. "Я очень за него переживаю". К счастью, то утро у меня было свободным, так что я решил заняться этим делом, как чрезвычайно важным. В среднем, за неделю у нас прибавлялось по 20 дел. Некоторые из них были, как я их называю, краткосрочными, а другие попадали в категорию затяжных или медленных дел. Обычно я старался проводить не более шести расследований одновременно, выделяя на каждое определённое время по мере необходимости, и всегда оставлял немного про запас, чтобы быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуации, такие как у Кэт. Вдобавок к этому, Стефан держал меня в курсе наших детективных дел, многим из которых мы занимались на протяжении нескольких месяцев. Это означало, что мне часто приходилось работать по 6 дней в неделю, вопреки своим желаниям. Сэм, Молли и я проделали короткий путь до дома нашей клиентки. Открыв входную дверь, она тут же в истерике рухнула в объятия моей коллеги. Хоть мы и привыкли иметь дело с убитыми горем владельцами, эта дама была в состоянии острого расстройства. Её лицо было бледным, а волосы растрёпаны. Потеря кота явно сильно ударила по ней. Поскольку это дело было срочное, у меня не было времени получить какую-либо справочную информацию от владельца. В идеале я бы 30 минут просидел с ней на телефоне, выясняя подробности о здоровье пропавшего питомца, его диете, характере, повседневной активности и поведении по отношению к другим домашним животным и людям. Эти факты обычно помогали мне решить, стоит ли браться за дело, а также выбрать наилучшую стратегию. В данном случае, однако, отсутствие информации означало, что мы будем искать вслепую. Я бы предпочел другой подход. Но если Феникс действительно угодила в ловушку в здании, как подозревал его владелец, мы должны были найти его как можно скорее. Судя по эмоциональному состоянию Кэт, я понял, что нам сначала придётся её утешить, прежде чем мы сможем извлечь какие-либо значимые детали о Фениксе и обстоятельствах его исчезновения. Именно в такие моменты в ход шёл мой полицейский опыт. Ещё в 90-е годы, работая инспектором с искной полиции, Я и мой коллега разработали методику обучения для офицеров по связям с семьёй, которая способствовала подготовке специальных сотрудников в полицейском отделении Сорры в качестве психологов-консультантов. Их учили сочувственно относиться к людям, попавшим в беду, например, к родителям пропавшего ребёнка, и в то же время осторожно добывать информацию, которая могла бы помочь следствию. Привлечение высококвалифицированных специалистов для выполнения этой деликатной роли облегчило работу детективам, позволив им сосредоточиться на раскрытии преступлений. Эта инициатива была настолько успешной, что её приняли на вооружение и в других полицейских отделениях. Несколько лет спустя, уже под эгидой собственного агентства, мне казалось логичным предложить поддержку и утешение и расстроенным владельцам домашних животных. За эти годы я понял, что некоторые люди воспринимают пропажу домашнего животного так, словно пропал их ребёнок. И по этой причине я применял точно такие же методы психологической помощи. Я давал своим клиентам возможность излить своё горе и выразить свои страхи, и освободившись от бремени, они вскоре становились более спокойными и разговорчивыми. Я осторожно задавал вопросы, которые позволили бы мне построить картину личности и характера питомца. что помогло бы мне начать планировать поиск. Обычно я мог извлечь такую информацию только после того, как клиенты успокаивались. Единственным недостатком этого личностно-ориентированного подхода было то, что клиент часто переносил свои надежды и страхи на меня, в свою очередь усиливая давление на получение результата. В таких ситуациях клиенты обычно говорили что-то в духе: "Я рассчитываю на вас. Вы моя последняя надежда". Похожая ситуация была и с Кэт, которая, сидя в гостинной своего одноквартирного дома 30-х годов, выплакалась досуха и умоляла меня найти Феникса. Потеря кота так шокировала её, что она была в состоянии депрессии и даже не могла набраться сил выполнить обычные действия в таких ситуациях. Она, конечно, очень бессистемно опросила некоторых соседей и расклеила пару плакатов и едва ли использовала социальные сети для поиска помощи. Похоже, нам придётся начинать поиски без всякой информации, прошептал я сам. В то утро я решил применить стратегию поиска типа роза, начав с дома и идя по спирали наружу. Я посмотрел карту на своём iPad, отметил дом Кэт, очертил вероятную территорию, где мог находиться Феникс, я ознакомился с садами и надворными постройками в этом районе. Я также взял образец запаха Феникса для Молли. нашего главного оружия в надежде увеличить шансы найти кота. Моя хрупкая клиентка отдала мне шерстяное одеяло своего любимца, от чего расплакалась ещё сильнее. Я настоятельно рекомендовал ей оставаться дома, но Кэт была непреклонна и решила сопровождать нас в поисках по деревне. "Так я буду чувствовать себя ближе к нему", сказала она. Нашей первой задачей было опросить соседей. Мы расспрашивали их о местонахождении кота в попытках установить модель поведения Феникса, а также показывали его фотографию, на которой был невероятной красоты кот с характерными серо-коричневыми отметинами, как и во времена моей службы в Фарнхеме. Я старался опросить как можно больше соседей и возможных свидетелей. Как правило, я задавал вопросы вроде: "Когда вы видели его в последний раз? Как часто вы его видели?" А в какое время суток у него есть любимое место в вашем саду? Вы видели его с другими кошками? Одно из дверей открыла молодая женщина в халате, которая взглянула сначала на меня, потом на молли и ахнула от неожиданности. "О, боже мой!" воскликнула она, прежде чем броситься к лестнице. "Дети, вылезайте из постели, вы никогда не поверите, кто стоит у нашей входной двери". Рядом с матерью, потирая глаза, появилась пара сонных детей в пижамах. Они быстро взбодрились, когда увидели собаку на пороге. "Это же Молли!" завизжали они в унисон. "Шалонье, Молли!" Дети и их мама были одними из миллионов зрителей, которые видели баловство Молли в программе "Доброе утро" всего несколько недель назад. Я позволил им погладить её в течение нескольких минут. Она обожала внимание, и было очень трогательно видеть радостную реакцию детей. Казалось, что Молли понемногу становится знаменитостью. Тебе придётся привыкнуть жить в её тени, Колин, засмеялась Сэм. Молли теперь звезда этого шоу. Когда маленькие поклонники огоманились и вернулись в свою спальню, мы спросили о Фениксе. О, я знаю этого кота. Прекрасный мальчишка, сказала женщина. Обычно он заползает под мою живую изгородь и сидит там около часа, но обоюзь я не видела его с этих выходных. Другие соседи рассказывали похожие истории. Он часто сидел на заборе дома номер 12, наблюдая за кормушками и грелся на террасе дома номер 23, когда светило солнце, но в последнее время его никто не видел. Эта информация вместе с тем фактом, что моль не обнаружила достаточно сильного запаха ни в одном из садов, Навела меня на мысль, что произошло одно из трёх возможных событий. Феникса либо заперли, либо случайно увезли из района, либо он умер. Я очень надеялся, что это не последний вариант. После перерыва на обед, слоёного пирога с начинкой из кусочков мяса с картошкой и морковью для нас и горстью печенья для спаниеля, мы возобновили поиски. Я вновь дал молле понюхать запах Феникса. И когда мы шли по широкой, покрытой листвой аллее, я заметил, что она немного оживилась. Молли замедлилась и начала часто вилять хвостом, когда мы проходили мимо огромного огороженного участка с большим квадратным садом и парой шикарных автомобилей на подъездной дорожке. Увидев этот дом, я внезапно вспомнил случай с Оскаром, напуганным, тощим котом, которого я нашёл съёжившимся в садовом сарае похожего дома и который к моему огорчению умер вскоре после этого. Я считал себя частично виноватым в этом. Я чувствовал, что мог найти его быстрее, и в итоге это стало катализатором в поисках собаки ищейки кошек, такой как моль. Мне доставлял удовольствие и одновременно казался сюрреалистичным тот факт, что теперь я работал в паре с такой собакой, пытаясь спасти кошку. Именно для этого я и завёл моль, сказал я себе. Я не могу допустить повторения случая с Оскаром. Мне нужно попасть в этот сад как можно скорее. С каждой секундой моя собака становилась всё более возбуждённой. Она явно уловила запах. Я подошёл к высоким чёрным воротам и нажал на звонок. Ответа не последовало. Я нажимал на него снова и снова, но ответа по-прежнему не было. И только когда я на добрых 20 секунд надавил на кнопку звонка, в интеркоме наконец затрещал голос. Пожалуйста, перестаньте звонить в дверь. Резко сказала женщина с сильным манчестерским акцентом. Жильцов сейчас нет дома. Извините, я думаю, что у вас проблема со звонком, но как бы то ни было, мы ищем пропавшую кошку. Сосед говорит, что видел её в вашем саду. Мне часто приходилось лгать, чтобы достичь желаемого. Я бы хотела помочь, но мне нельзя никого впускать. Боюсь, мне придётся попросить вас вернуться, когда хозяева будут дома. Я не собирался сдаваться. Я ни за что не уйду, пока не обощу этот сад. Молли считала, что Феникс где-то рядом, и если он где-то застрял, мы должны были найти его как можно скорее. Я должен был придумать способ выманить женщину к воротам. Слишком сложно убедить человека через интерком. Я изо всех сил жал на кнопку звонка ещё секунд 20. "Да перестаньте же звонить в этот чёртов звонок", закричала Анна. "Я же сказала, что вам сюда нельзя". "Я его не трогаю". "Солгал я", перекрикивая её. "Как я уже сказал, он сломался. Я думаю, его нужно починить". "Ах, проклятье! Просто подождите там", сказала она, и интерком отключился. Моя хитрость сработала. Парадная дверь открылась, и на пороге появилась маленькая преземестая темноволосая женщина в кухонном фартуке. Я предположил, что она личный повар Жельцов. "Знаете, я думаю, что возможно, починил его". сказал я, когда она подошла к нам со задаченным выражением лица. Это застряло в кнопке, соврал я, показывая ей маленькую металлическую шайбу, которую случайно нашёл на тротуаре. Ох уж эти детишки, верно? Во всяком случае, как я уже говорил, затем, прежде чем она успела уйти, я рассказал о бедном Фениксе и его встревоженной хозяйке. Я объяснил, как молли, которая теперь уже скулила от отчаяния, обнаружила след Мне удалось разговорить её, судя по тому, что она начала сочувствующе кивать. Возможно, она тоже была любительницей кошек и в конце концов отперла калитку. Но вам лучше поторопиться, сказала она. Владельцы возвращаются из круиза сегодня вечером. У меня будут проблемы, если они узнают. Э, благодарю, ответил я. Я отцепил моли от поводка, и она полетела через лужайку, как пушистое ядро. А затем она подпрыгнула в воздухе, выгнув спину, и вдыхая воздух, пыталась отследить источник запаха. Моё сердце бешено заколотилось, когда она свернула к западной стороне сада и помчалась к кирпичному гаражу. Я редко видел её такой сосредоточенной. Молли была на задании. Пожалуйста, пусть Феникс будет там, думал я, следуя за ней. И пожалуйста, пусть он будет живой. Когда я открыл гигантские двойные двери гаража, к счастью, они были не заперты. В лицо мне ударил поток воздуха, принеся с собой отвратительную вонь кошачьей мочи. Неудивительно, что дрожащая моль тут же приняла позу лежать, но от Феникса было ни слуху ни духу. Гараж был забит разным хламом от пола до потолка. Пока моль оставалась на месте, как её учили, я осторожно начал передвигать предметы мебели. Я делал это очень аккуратно, словно играл в Дженгу. так как боялся, что все это с шумом рухнет вниз. Постепенно расчищая пространство, я, должно быть, выпустил остатки кошачьего запаха, потому что Молли внезапно проскользнула в заднюю часть гаража и еще раз приняла позу лежать. На этот раз она скребла землю лапами, что обычно означало успех. «Я абсолютно уверена, что кошка здесь», пыталась сказать моя собака. «На сто процентов». Кэт стояла рядом, а Сэм и повариха наблюдали за мной снаружи. Я медленно подкрался поближе, отодвинул старую пыльную сумку для клюшек в сторону и, о чудо, за ней сидел Феникс. Попытки защитить себя, он резко вскочил, выгнул спину и гневно зашипел, от чего я не испугался, а наоборот, выдохнул с облегчением. Он был жив и здоров. Думаю, весь город слышал радостные крики его хозяйки. Потом мы вчетвером стояли в среди всего этого гаражного хлама, болтали и смеялись. А Феникс свернулся в кокон в объятиях Кэт, наконец-то вернувшись к маме. Молли тем временем вёртелась по кругу, тяжело дыша и радостно лая. Для полноты картины не хватало только фейерверков и духового оркестра. Именно к этому я и стремился, обучая Молли: прежде всего спасать жизни кошек, помогать их горюющим владельцам, которые едва могли держать себя в руках, и в конечном итоге воссоединять хозяев со своими потерянными питомцами. Это было моей главной целью с самого первого дня, и видеть, как всё это происходит по-настоящему, было просто чудесно. Новости о блестящих подвигах моей собаки начали распространяться со скоростью света. Некоторые местные СМИ написали о молле в национальных газетах, и довольно скоро мы оба получили приглашение посетить Crafts, всемирно известную собачью выставку. Нас попросили представлять Medical Detection Dogs. Конечно же. Это было большой честью, учитывая всё, что Клэр Роб и Марк сделали для нас. И мы также будем веб-гостями Natural Instinct, известного производителя собачьего корма. Мы так рады, что вы оба приедете, обрадовалась пресса Таши, которая позвонила, чтобы подтвердить наше трёхдневное пребывание в Национальном выставочном центре Бирмингема. Она, казалось, была очарована нашей историей. Собака из приюта, которая стала лучшим другом кошек Крик чудесно. И также сообщила мне, что они уже получили десятки запросов на интервью от печатных и вещательных СМИ, как национальных, так и международных, многих из которых тронула наше выступление на Добром Утре. Кстати, сегодня утром звонились с четвёртого канала, они хотят заснять моли на ферме Bramble Hill, а также интересовались, не хотели бы вы принять участие в ток-шоу с Клэр Болдинг. Пока она задавала вопрос, передо мной мелькнул образ моли, облизывающей лодыжку Холли Уиллоуби. Однако я решил, что сейчас всё будет по-другому. Я многое понял из выступления на ITV, и на этот раз я должен был убедиться, что и Молли, и я гораздо лучше подготовлены к вниманию прессы. А «Э, можете на нас рассчитывать, сказал я пресса Таше. Это будет честью для нас. В день интервью мы с Молли отправились на север, в Бирмингем, чтобы встретиться с моей хорошей подругой Анной. Она работала в области пиара и съёмок, связанных с собаками, и предложила мне подготовить пресс-релиз с подробным описанием пути становления Молли от приюта до агентства, включая её блестящие поиски Расти и Феникса, которые она опустит в СМИ перед шоу. Мы не сможем побывать на всех интервью. Мне не хотелось переутомлять и перегружать Молли работой. Так что пресс-релиз хороший способ держать всех в курсе событий. В результате ажиотаж вокруг Молли был невероятный. Её принимали как знаменитость. Репортёры стремились познакомиться с моим харизматичным маленьким спаниелем так же страстно, как и с некоторыми выставочными собаками. И куда бы мы ни пошли в выставочном зале, нас останавливали люди, просившие сделать селфи или обняться. С Молли, конечно, не со мной. Я обычно был на заднем плане, как её владелец. Ей очень нравилось всё это внимание и обожание. Какая умная, милая малышка, похвалила моль шотландка в твидовом костюме, нежно погладив её по голове. У меня в Танди три персидских кошки, и я с ума сойду от горя, если кто-нибудь из них пропадёт. Так что, продолжай в том же духе, молли. Мы встретимся с Клэр Болдинг в прайм-тайм четвёртого канала в 8:00 вечера в первый день Crafts. Она возьмёт интервью у меня и генерального директора и соучредителя Medical Detection Dogs, Клэр Гест. На этот раз я отвёрдо решил, что Молли будет вести себя прилично, учитывая, что прямую трансляцию будут смотреть миллионы любителей собак в Великобритании и по всему миру. Я был большим поклонником Клэр. Она талантливый писатель и превосходный телеведущий. Во время интервью она была очень тёплой и дружелюбной. Она подняла большой шум из-за Молли перед трансляцией и была очень удивлена, когда Молли попыталась украсть часть еды, которую команда спрятала для неё за диваном. «Я почти весь день на ногах и умираю с голоду», усмехнулась она, откусив сэндвич, пока Молли печально смотрела на неё. «Вот, возьми, прожорливая ты собачка», добавил я, дав Молли пригрышню её любимых вяленых кусочков говядины. «И держи лапы подальше от обеда, Клэр». Однако за 20 минут до передачи моя собака начала резвиться, а я покрылся холодным потом. К счастью, у меня под рукой была квалифицированная помощь. Остальная часть команды Medical Detection Dogs покинула свой выставочный стенд, чтобы посмотреть на съёмки, включая Робби и Марка, который посоветовал мне, как успокоить Молли. Просто погуляй с ней, Колин, подальше от толпы и тихо поболтай с ней. Это должно помочь снять тревогу. Она, вероятно, чувствует, что ты напряжен, не забывай об этом, тебе тоже нужно успокоиться». Интервью вышло идеальным. Клэр была профессионалом, как и всегда. Она явно многое прочитала о собаках и щейках, и Молли вела себя безупречно, уютно устроившись рядом со мной на диване и с любопытством разглядывая толпу посетителей крафтс, собравшихся вокруг импровизированной студии. Шоу транслировалось на всемирную аудиторию, во время которого я успел рассказать о происхождении Молли, о том, как я дал этому обездоленному животному ещё один шанс на счастье, и как она ответила мне взаимностью, предложив любовь, преданность и дружбу. Я вложил терпение, время и силы, и Молли не только превратилась в вондеркинда и щейку, но и стала любимым питомцем. Клэр всё время помогала мне раскрепоститься. На самом деле, это больше походило на дружеский разговор, чем на интервью. "Пора посмотреть на эту удивительную собаку в действии", сказала она, включая короткометражный фильм, снятый на ферме Bramble Hill несколько недель назад. На рядом стоящем мониторе я наблюдал за тем, как моль вдыхает образец кошачьего запаха и отправляется в заброшенный сарай, чтобы найти кошку у моего соседа в переноске, как её и учили. Ух ты, прошептала Клэр. Я никогда не видела ничего подобного. Я посмотрел на Роба и Марка. Они сияли от гордости. Я точно знал, что они чувствуют. Наша моль стала суперзвездой.